Глава 35. С потерей ребёнка отношения между Руфью и Исааком изменились. Было ожидаемо, что в своём горе они перестанут по ночам заниматься любовью. Но Исаак вообще почти не разговаривал с женой, и со временем ситуация не улучшалась. Потом, как-то ночью, когда все лежали по кроватям, Шашана подслушала, как Руфь просит Исаака поговорить с ней. Он согласился. «Мы потеряли сына. Мое сердце разбито, — начала Руфь. И у меня такое чувство, что я потеряла и тебя тоже». «Между нами ничего не осталось. Прости. Но я хочу развод, — ответил Исаак. Я больше не могу оставаться с тобой. Я понял, что хочу жену, которая будет заботиться обо мне и наших детях, а не встречаться с другими мужчинами, женщинами и... В общем, ты понимаешь. «Развод — Развод? — спросила Руфь. — Я только что лишилась Юсуфа. Теперь и ты меня бросаешь. — Я больше не хочу так жить, Руфи. И я знаю тебя. Знаю, что ты не можешь искренне мне пообещать быть верной. Ты как птичка. Если держать тебя в клетке, ты умрешь. Ты слишком свободный человек, чтобы быть женой и матерью. Твое пение означает для тебя больше, чем твоя семья. Руфь замолчала. Она не плакала. По крайней мере, Шашана этого не слышала. Долгое время они ничего не говорили. Потом Руфь произнесла. «Ладно, раз ты так хочешь, уходи. Уходи прямо сейчас. Убирайся отсюда. Не желаю больше тебя видеть». Занавеска между ними была тонкой. Шашана слышала каждый шорох. Похоже, Исаак начал собирать свои немногочисленные пожитки. Потом подошвы его ботинок простучали по полу. Дверь квартиры тихонько открылась и захлопнулась. Руфь пробормотала себе под нос. «Проваливай к черту!» Шошана подумала было подойти к Руфии, но она не знала, что ей сказать, поэтому просто лежала в кровати, притворяясь спящей. На следующее утро... Когда Шашана проснулась, Руфь уже не спала. Она сидела на стуле, потягивая эрзац кофе, горькую жижу, сваренную из цикория. «Этот кофе просто ужасный, согласна?» — обратилась она к Шашане, качая головой. «Как же я скучаю по-настоящему!» Шашана кивнула. Потом сказала, «Это не страшно. По крайней мере, у нас есть что выпить горячего. Правда?» Руф улыбнулась. Пожалуй, ответила она. На несколько мгновений повисла пауза. А потом Руф сказала. Исаак, негодный ублюдок. Этой ночью он меня бросил. Мне очень жаль, вздохнула Шашана. Я могу как-то помочь. Как тут поможешь? Может, ты и была права? Может, Бог существует? Может, он наказывает меня? Он забрал моего сына, а теперь и мужа. Я не знаю, что тебе сказать, ответила шашана, а сама подумала. Он хочет другой жизни, которую ты не можешь ему дать. Думаю, тут виноват не Бог, а твой собственный выбор. Так и не говори, отрезала Руфь. Потом поглядела на шашану, явно обиженную ее резкой отповедью. Слушай, прости. Я не хотела срываться на тебя, просто мне обидно. С другой стороны, если уж говорить честно, могу ли я винить Исаака? Он хотел другой жизни, не такой, как у нас. Он имеет на это право, верно? Шашана пожала плечами, потом кивнула. Ну и вот, я ничего не могу поделать. Так что же, жизнь продолжается? Продолжается же? Шашана снова кивнула. «Я сегодня работаю в кафе. Хочешь пойти?» «Да, я с удовольствием, но сначала надо получить продуктовые карточки». С тех пор, как родители Шашаны ушли, она начала постепенно меняться и сама это замечала, перестала соблюдать кошер. Причина была в том, что для его соблюдения ей пришлось бы постоянно убирать за всеми в квартире. Тарелки у них были наперечёт, Никто не брал новые для разных продуктов. Для начала и продукты они получали некошерные и радовались, что у них есть хоть какая-то еда. Шашана знала, что могла бы ходить на общественную кухню, но там она всегда чувствовала себя неловко. А теперь, что еще тяжелее, боялась встретиться там с отцом, хотя очень бы хотела увидеть мать и сестер. Ей приходилось питаться дома, Но, Руфи, она призналась, что сожалеет об отказе от кошера. Руфь подняла ее насмех. Я никогда об этом не заботилась. Куча лишней работы без всякой причины, сказала Руф. Если уж ты так жалеешь и хочешь соблюдать кошер, я не против. Ходи на общественную кухню, потому что я не буду держать два набора тарелок и всего прочего. Тут и на один-то едва хватает места. Шашана не ответила. Она знала, что все остальные в квартире придерживаются того же мнения, что и Руфь. И хотя она продолжала бы питаться кошерно, будь ее родители рядом, сейчас было проще от этого отказаться. Но в целом шашана была в восторге от Руфи. С ней было интересно, весело и легко. Но иногда Руфь бывала грубой и жестокой. Из-за своей легкомысленности она задевала чувства шашаны. Но та понимала, что сделала свой выбор, и теперь у нее нет других друзей и семьи, на которых она могла бы опереться. Если не считать Руфи, она была в гетто одна. Никто из Штетла не разговаривал с ней при встрече на улице. Руфь была ее единственной компанией, и Шаша намирилась с ее приступами дурного настроения.